Глава 38. Дмитрий Ставраки, числящийся в списках агентов белогвардейской контрразведки под кличкой Клим, нервничал. Прошла ночь его пребывания в домике путевого обходчика на 14-й версте. Но ни хозяин не возвращался в свой дом, ни тот, ради которого он отправился сюда. Человек с той стороны не приходил. Вчера под вечер, когда к нему неожиданно явилась непривычно возбужденная Наташа, Он даже обрадовался поручению, решив, что оно свидетельствует растущем к нему доверии. Но шла ночь, и он все больше сомневался, не допустил ли ошибку, согласившись идти сюда сразу же, вместо того, чтобы любым способом предупредить капитана Селезнева о новом поручении подпольщиков. Время от времени в его голову стала закрадываться холодящая душу мысль о том, что, быть может, подпольщики... Вычислили или что-то сопоставили, и возникли сомнения. Но нет, не может этого быть. Все шито, крыто и запечатано. Прошла ночь, расцвело. Он отодвинул окон занавески и погасил лампу. Но и при свете дня сомнения не проходили. Наоборот, усиливались, перешли в страх, заставляя голко колотиться сердце. Странно, но весь обращенный вслух, он не слышал, как скрипнула калитка, как прозвучали под окном осторожные шаги. Открылась незапертая дверь. Дмитрий посмотрел на остановившегося у порога человека и неожиданно успокоился. Незнакомый, прекрасно одетый, осанистый человек был перед ним. Господи! Едва не плача от радости, подумал, сколько никчемных страхов, подозрений, впустую растраченных нервов. «Здравствуйте! — приветливо сказал Дмитрий. — Я, честно говоря, заждался вас. Меняли? Ах, да, Дмитрий смущенно покачал головой. На радостях я забыл. Он назвал полученный от Наташи пароль и услышал отзыв. Все складываясь должным образом, и Дмитрий подумал, что бессонная ночь все же не пропала зря, что судьба милостиво к нему и его акции в ведомстве полковника Татищева уже в ближайшие дни резко поднимутся. Чутье подсказывало. «Такой человек не может быть рядовым связным». «Мне сказали, что вы должны прийти с чем-то важным». «Правильно сказали», — ответил пришедший. Некоторое время он смотрел на Ставраке, и с каждым мгновением взгляд его приобретал все большую твердость и остроту. «Что вы на меня так смотрите?» — обеспокоенно спросил Дмитрий. «Я представлял себе вас другим. Это имеет какое-то значение?» нет «Теперь уже не имеет», — серьезно ответил незнакомец. И быстро, не оставляя времени на раздумья, спросил. «Полковник Татищев не знает, что вы здесь, не так ли?» Сердце Дмитрия рвануло из груди и словно оборвалось. Липкая сосущая тошнота поднялась к горлу. Нет, не зря его доливали предчувствия. Видимо, подпольщики все же что-то вычислили. Где-то он был неосторожен. А может, это проверка? Всего лишь обычная проверка? Да-да, конечно же. Не понимаю, о чем вы. Понимаете, жестко отрезал мужчина. И знаете, что контрразведка вас теперь не спасет? Это какая-то ошибка. Захлебываясь от страха, воскликнул Дмитрий. Это чудовищная ошибка или клевета? Может, для начала сказать вам, кого вы предали? Бежать, промелькнуло в сознании Дмитрия. Еще можно. Выскочить во двор, на улицу, а там... Да, бежать. Он шагнул назад, стараясь приблизиться к окну. Но мужчина разгадал его намерение, сделал шаг и оказался как раз посредине между дверью и окном. К тому же он опустил руку в правый карман, и Дмитрий понял, что бежать не удастся. Хрипло, с трудом ворочая деревеневшим языком, он спросил. Кто вы? Да, это вам, наверное, будет интересно узнать. Усмешка была колючая, ничего хорошего не обещающая я тот кого вам под поле казнить господин федотов василий борисович да а я то испугался а я то все перепуталось в голове дмитрия разлетела из дребезги стройная логичная цепь в которой до сих пор все было ясно белое красе подпольщики контрразведка здесь же было что то третье что то новое не беспощадное и неотвратимое Этот человек из другого, незнакомого Дмитрию мира. Надо спасать себя еще не поздно. Надо только сказать те единственные слова, надежные и убедительные, что он вовсе не тот, за кого его принимают. Но только надо торопиться. В его распоряжении считанные секунды. Поспешно, судорожно выталкивая застревающие в горле слова, он заговорил. «Да, это правда. Мне поручили. Но я же не стал. Надо только, чтобы вы пока скрылись» чтобы поверили мне, что я не смог, чтобы я якобы не смог. Они мне верят. Он говорил безостановочно, нескладно, что-то обещал и в чем-то клялся, а немигающие, остановившиеся его глаза, были прикованы к чужой руке. Ему чудилось, что до тех пор, пока оружие в кармане, еще есть шанс выжить. Плоский никелированный Браунинг глянул на него своим черным глазом, И последняя надежда исчезла. Почувствовав, что задыхается, Дмитрий Ставраке рванул на груди рубашку, но легче не стало. Он попытался закричать, но лишь хриплый стон вырвался из пересохшего горла. Какой-то странный, искрящийся свет вспыхнул перед глазами, растворяя в себе комнату и весь безбрежный мир. Он успел еще удивиться, что не слышит выстрела, но потом рухнул на пол. Фролов подошел к нему, ничего не понимая. Ставраке был мертв. Страх и ужас перед непонятным опередили выстрел, сделали его ненужным. Мимо окон, погромыхивая на стыках, проплыл паровоз, а за ним теплушка и три классных вагона. Фролов понял, что это Слащевский поезд, и что пройдет еще совсем немного времени, и операция, которой они хоть и быстро, но тщательно готовились, начнется. Обещает ли им этот день удачу? Штабной поезд Слащева прибыл на Севастопольский вокзал, но долго там не задержался. Близилось начало совещания у главкома, и генерал, чтобы не опаздывать, пересел на встречавший его штабной автомобиль и уехал в Чесменский дворец. Машинисту, выглядывавшему из окошка паровоза, дали отмашку флажками, и поезд покинул вокзал неторопливо пробежал он по станционным путям вышел на запасную ветку двинулся по ней куда дядя федот спросил помощник машиниста вроде как договорено глядя на набегающие навстречу рельсы сказал машинист вроде как пристанем в тупик значит началось в голосе помощника были испуг и радость ты уголь кидай сердито сказал машинист ты свое дело хорошо делай если каждое свое дело сделает не сорвется. Поезд приходил с ветки на ветку и, наконец, оказался в тихом, уютном тупике, в конце далеко растянувшихся вдоль бухты, пристаней Российского общества пароходства и торговли. Солнце все выше поднималось над белыми домами города, утренняя прохлада сменялась зноем, и воздух все больше пропитывался терпим запахом смолы и моря. Здесь, на отшибе было пустынно и малолюдно. Ни в штабных вагонах, ни рядом с ними не было никакого движения, лишь одинокий часовой, едва поезд остановился, выпрыгнул из теплушки и принялся мерно, как маятник, ходить вдоль короткого состава, придерживая приклад закинутой за потную спину винтовки. Начальник станции знал, что генерал Слащев не любит дальние стоянки и предпочитает, чтобы его поезд находился где-то поблизости поэтому он распорядился перегнать его на тупиковую ветку вокзала, где чаще всего и находился в таких случаях состав. Однако выяснилось, что ветка занята товарником с лесом, и освободить ее невозможно, ибо все другие пути были забиты вагонами с военным имуществом, подготовляемыми для срочной отправки в Керчь и Феодосию. И во всех остальных местах, где ставили иногда пояс Лащева, Сейчас застыли на рельсах вагоны, теплушки, платформы. Пусть Слащева застрял на вокзале, а к Севастополю уже приближался штабной состав генерала Кутепова. Этот, сдоставь его ждать в стороне от вокзала, тоже по головке не погладит. Негодуя на всех и вся, начальник станции готов был впасть в панику. Но тут, к счастью, выяснилось, что свободная ветка возле пристаней Ропита посоветовавшись комендантом Слащевского поезда, начальник станции распорядился перегнать состав именно туда и облегченно вздохнул. Был доволен и Бондаренко, который с помощью друзей железнодорожников побеспокоился, чтобы не было Слащевскому поезду пристанища нигде, кроме как возле пристани Рапита. Поезд стоял в тупике уже давно, вокруг было все так же безлюдно и тихо, Лишь уныло бродил по железнодорожной насыпи, часовой, время от времени останавливаясь и прячась в тени от вагонов. Громыхнула дверь теплушки, и на насыпь спрыгнули свободные дежурство казаки. Весело переговариваясь, двинулись в сторону городских построек. Там в эту жаркую пору можно было попить квасу, а если повезет, то и пиво. Из распахнутой двери спального вагона... Протяжно зевая, крестя рот, выглянул денщик Слащева-Пантелей. С спустился по ступенькам, сел на нижнюю, погрел немного свои старческие кости, поглядел вверх на высокое, будто расплавленное солнце и недовольно сказал «Абиссиния! Но чистая тебе абиссиния!» Часовой из Слащевской охраны. Немолодой казак с лычками урядника. Неторопливо приблизился к денщику, Приложил руку к козырьку фуражки. «Наше почтение, Пантелей Игнатьич!» «Почевать изволили?» Пантелей смерил недовольным взглядом крепкую с кривыми ногами фигуру казака, сплюнул на страну. «Сказали бы мне годков пять назад, что часовой на посту станет разводить тары-бары? Ни в жизни поверил бы!» «До чего же испохабился служивый люд, прости меня, грешного Господи?» «Не ворчи, Игнатьич!» Какая жизнь, такой люд лют. Лучше угости табачком генеральским. Пантелин охмурился, хотел выругаться, но вздохнул и полез за кисетом Скуку, дело известное, лучше коротать вместе. Урядник, прежде чем взять кисет суетливо вытер руки о синие штаны с красными лампасами. Закурили. Ажник в грудях сладко стало, сказал часовой. Добрый табачок. Не то. «Крепости в ем нету», — не согласился Пантелей. «А без крепости что, Проку? Только дух один». Посмотрел на чистое, без единого облачка небо, сокрушенно сказал. «И как только люди живут в таком адовом пекле, то ли дело надо на у нас». Урядник покачал головой, тоскливо вздохнул. «Хочь бы не вспоминал ты, Игнатча, о доме? Меня дома, почитай, с четырнадцатого нету». Сына красные в прошлом годе кончили. Думаю, одни бабы остались. Сейчас, к примеру, сено косить. А какие из них косы? Да и хлеба поспевают. Эх, надоело воевать. Не спрашивал генерал Яков Александровича? Скоро кончим? Он тебе скажет. Надолго запомнишь. Да уж, строг, — радостно согласился урядник. — Строгость к нашему брату нужна, — раздумчиво сказал Пантелей. Супротив того, нету спора. Но уж больно люд стал. Особливо теперь, перед наступлением. Вчерась на станции, солдат забрал у старухи курицу. Она вестима в крик. А тут, значит, и Яков Александрович. Как? Зашлися! Вроде бешеного стали. За святое дело, кричат, сражаемся. А ты, сволочь, мародерствуешь? Ну и генеральский свой приговор сразу. В расход солдатика. Старуха уже не рада. В ноги ему валятся, чтобы солдата отхлопотать. Не за понех табакур остался человек жизнью. Упокой, Господи, душу его. Пантелей перекрестился, доверительно пожаловался. А на медней меня чуть не порешил. Слышу, ночью кричит. Точно смерть в тоске принимает. Я весь к нему, а он за грудки меня. Глаза страшные. Сам из себя весь дергается. Еле успокоил. Оно известно. Совесть грызет. Красильников и Воробьев, оба в промазанных спецовках, вооруженные деревянным коробом с инструментами и лейкой, в которой вязко плескалась смазка, неспешно вышли из-за последнего вагона и, равнодушно поглядывая по сторонам, направились вдоль состава. Первым их заметил Пантелей. — Смотри, служивый. — Когось? — Нелегкое несет. — Разбирайся, а я и впрямь посплю. Зевая, встал, поднялся по ступенькам, — с грохотом захлопнув дверь, скрылся в спальном вагоне. Красильников, меж тем, приблизившись к часовому, деловито нырнул под вагоны, вынырнул в проеме между спальным и салон-вагоном, разъединил сцепку, вновь вступил на насыпь, склонился к колесным буксам, сказал Воробьеву, сюда подлей маленько. Урядник, наблюдая за железнодорожниками, взял на руку винтовку, скорее пожалуй для порядка «Стой! Кто такие будете?» «Ружьишко-то опусти», — посоветовал Воробьев. «Не видишь, что ли? Буксы проверяем». «Все одно стой!» Часовой полез карман за свистком. Караульного начальника вызову, а уж он... Ни часовому, ни Красильникову с Воробьевым не видно было, как с другой стороны поезда из густых зарослей терна на насыпь вышли двое, направились к паровозу. Это были Баринов и Ермаков. Торопливо поднялись в будку. «Как?» — коротко спросил Баринов. «Не видишь, под парами стоим. Ждем. Трогайте». «Что-то там часовой к вашим ребятам привязался», — сказал машинист. «Ничего, отстанет». Шумно отдуваясь клубами пара, паровоз плавно, незаметно тронулся с места, стал стремительно набирать ход. Урядник, собиравшийся вызвать свистком караульного начальника, С изумлением увидел, как поезд разделился надвое. Спальный вагон с теплушкой тронули с места и покатились по рельсам, а салон вагона остался на месте. Куда они? Так и не успев дать свисток караульному начальнику, ошарашенно спросил часовой. — Не понимаешь, что ли? — Профилактику буксом проводим, — прикрикнул от часового Красильников. Часовой бросился за набирающим скорость спальным вагоном. Он уже догнал его схватился за поручни, спрыгнул на ступени, когда страшные силы взрыв потряс воздух. Дрогнула земля над пакгаузами, взметнулась вверх пламя, бегущие по рельсам вагоны дёрнулись, ударились друг о друга буферами, заскрежетали сцепления со звоном посыпались стёкла. Часовой свалился со ступенек спального вагона и бросился на земь, прижимая к себе винтовку. Взвыла сирена — Послышались прерывистые тревожные гудки пароходов, и вновь, заглушая все звуки, грянул взрыв. В небо летели пылающие доски, искорежные листы железа, камни, черный клубящийся дым, поглощая все вокруг, окутал и стоящий в тупике Слащевский салон-вагон. Часовой, наконец, поднялся с земли, вновь бросился догонять несколько притормозивший свой бег поезд. Ухватившись за поручни спального вагона, он долго бежал рядом, потом забрался на ступени, тяжело дыша и отдуваясь. Ему открыл дверь вагона, босоногий в исподней рубахе Пантелей. «Что тут?» — испуганно спросил он. «Ашут его. Похоже, конец света». «Господи, помилуй!» — мелко закрестился Пантелей. Проводив взглядом скрывающийся вдали поезд и, убедившись, что все идет как планировали, Красильников прыгнул на подножку салон вагона, открыл дверь вагонным ключом, и сейчас же из-за насыпи поднялись Иларион и Миронов, тоже одетые в форму железнодорожников. «Василий, оставайся здесь! Страхуй!» — крикнул Воробьев Красильников, и, пропустив вперед Миронова и Илариона, следом за ними поднялся в вагон. В выбитых окнах полоскали занавески, под ногами хрустело стекло, было дымно. Красильников не сразу сообразил, что за черный комок мечется под потолком. Лишь потом, когда этот комок вырвался через окно и взмыл дымное небо, он понял, что это ворон. Сейф был в углу вагона под киотом. Подняв лежащий на полу стул, Миронов подсел сейфу и стал его разглядывать. Потом вынул из кармана куртки набор длинных и тонких отмычек, завернутых в белоснежный платок. Задумчиво посмотрел на них и опять замер. Снаружи в разбитое окно салон вагона доносились далекие выкрики, гудки, звон колоколов, треск плающих пристаней. В пагаузах рвались снаряды и ящики с патронами. Все это слилось в сплошной непрерывный гул, грохот, треск. Миронов повернул к Красильникову. Побледневшее потное лицо что-то сказал. Красильников не расслышал, наклонился. — Да. «Я не могу работать в таких условиях. Мне нужна тишина!» — прокричал Миронов. «Я должен слышать механизм замка!» Упругая волна очередного взрыва качнула вагон. Миронов, поняв всю тщетность своих притязаний, обреченно махнул рукой, опять поднес глазам отливающие синевой отмычки. Выбрав, наконец, одну, осторожно ввел ее в отверстие замка, прильнув ухом к дверце сейфа. На смену первой отмычки пришла вторая, затем третья, и Красильникову уже казалось, что возне это и не будет конца. И вдруг очередная отмычка легко повернулась в замке, еще одна манипуляция чутких пальцев, и тяжелая дверца сейфа открылась. Красильников глянул на часы. Они находились в вагоне всего шесть минут. Все шло по плану. Едва Миронов открыл сейф, как Иларион положил на его плечо тяжелую руку, поработал, не меша работать другим, и, подталкивая Миронова, он завел его в узкий тесный тамбурок, примыкающий к салону. «Посидим здесь, поразмыслим. Интересно все же, кто вы? Уже порядком осмелев?» — спросил Миронов. «Я же тебе уже говорил». «Это неправда. Всех севастопольских фармазонов я знаю. И своих, и залетных. А может, вы красные?» — Придумаешь такое? — изобразил удивление Иларион и, помедлив, добавил. — Скажи, ты про хана Кушкая слышал? — Нет. — Так вот, мы из его армии. Миронов скептически улыбнулся, сказал. — Третья сила, что ли? красные белые и теперь этот хан. — Пусть будет третья, — согласился Иларион. Тем временем в салон-вагоне появился Кольцов. Не теряя ни секунды... Он подбежал к сейфу, где его ждал Красильников. Заглянул внутрь. Вверху рулоны полевых карт с нанесенной цветными карандашами обстановкой, на средней полке, особняком кожаная папка. Красильников взял ее, передал Кольцову. Кольцов достал из нее документы. Это был боевой приказ Франгеля и инструкции к нему. «Удача!» торопливо подумал Кольцов. «Вот удача!» Стараясь запомнить каждое слово, стал читать страницы приказа генералам Слащеву, Кутепову, Писареву, Абрамову и комфлота адмиралу Саблину. Мой план летнего наступления из Крыма предусматривает занятия Северной Таврии, Донбасса, районов Дона и Кубани. Дальше, дальше. Я решил, 7 июня 1920 года силами 1-го армейского корпуса генерала Кутепова и сводного корпуса генерала Абрамова при поддержке танков, бронепоездов и аэропланов прорвать оборону Красных в Перекупском и Чангарском направлениях. Информация важная, но не главное Где задачи корпусу генерала Слащева? Кольцов перевернул еще одну страницу. Адмиралу Саблину подготовить суда для переброски войск генерала Слащева в пункт и срок согласно указаниям, которые он получит дополнительно. Кольцов побледнел. Ничего конкретного о действиях Слащева в приказе не было. То, что он прочел, было известно Фролову, а потом и ему задолго до этого дня. Что же это за приказ? Дезинформация? Выходит, что Слащев предполагал предстоящий визит к нему и перехитрил их? Операция, потребовавшая безумных усилий и риска, сводилась на нет? Кольцов закрыл папку. Нет-нет, это пока только предположение, что Слащев перехитрил их. Во всяком случае, он не должен догадываться о том, что они побывали здесь. Поэтому спросил у стоящего рядом Красильникова, где она была. Положи точно на место. Красильников принял папку. И тут же оба они увидели в глубине сейфа, на этой же полке, большой штабной конверт. Кольцов взял его. Несколько... Наискось, торопливо, от руки, на нем было написано «Седьмой круг ада». «И это еще что?» — разглядывая конверт, удивился Павел. «Уж не мемуар или господина генерала?» Кольцов вытряхнул из конверта содержимое. Это был какой-то документ с приколотой к нему калькой и выкопировкой крупномасштабной карты. Он осторожно расправил в несколько раз согнутые бумаги, откинул кальку. На первой странице документа, в левом углу, четко выделялась размашистая подпись «Утверждаю П. Врангель. Это и был план Слащева. Первые же строки потрясли, ошеломили Кольцова. Корпус Слащева, усиленный кавалерийской бригадой Шифнер-Маркевича и артиллерийской группой на конной тяге, погрузившись в Феодосии и Керчи на мелководье на транспортное суда и боевые корабли флота, должен был рано утром 7 июня скрытно высадиться на северном побережье Азовского моря у деревни Кирилловка с тем, чтобы нанести внезапный удар в тыл частей 13-й армии Красных и захватить Мелитополь, где располагался штаб армий Как всегда Слащев придумал самый неожиданный ход. Никто не ждет войсковой десант такой мощности на этом участке Азовского побережья. Значит, нет там ни укреплений, недостаточных для противоборства сил, обычные сторожевые посты, не больше. Если Белым туда соскрытно высадится у Кирилловки, они почти беспрепятственно перережут все коммуникации, ведущие к Мелитополю. И тогда Слащев триумфально двинется по югу Украины и вместе с корпусами Кутепова, Абрамова и резервного Писарева завершит разгром красных частей, лишенных связи и управления. Задуманная белыми операция грозила обернуться для 13-й армии полнейшей катастрофой. И Кольцо вдруг почувствовал острое ощущение беспомощности. Для людей по-настоящему сильных это худший испыток. Время. Как предупредить своих о десанте, если времени почти нет? Он аккуратно положил документы в сейф. Как только Миронов закроет сейф, пусть Илларион уводит его. И сами сразу же уходите» сказал Красильникову кольцов, прошел через коридор вагонов тамбур и спрыгнул на землю. Дым огромного, бушующего рядом пожара, плотной пеленой слался вокруг. В двух шагах ничего не было видно. Ермаков доехал до самого начала довольно длинной ветки, ведущей в тупик к пристаням пропита В двух или трех километрах от выходной стрелки замедлил ход. Ждал, когда ему подадут сигнал. Наконец он увидел вдали, в условленном месте, размахивающего руками человека, понял, что операция завершена, и обернулся к баринову. «Все, уходим», и затем сказал машинисту и его помощнику, «Сдавайте назад и прощайте». «Вы бы нам хоть синяков каких или связали?» — взмолился машинист. «Некогда. Друг друга обеспечьте, хлопцы». «А что, поехали?» «Так говорите, как договорились». Когда загремело, испугались, решили от взрывов подальше. Потом увидели, что вагон потеряли, вернулись. Сказать все можно, да ведь могут не поверить. Поезд уже шел к тупику, где сиротливо стоял забытый Слащевский салон-вагон. Ермаков, а за ним и Баринов скатились со ступенек под откос. Едва поезд остановился, Пантелей перебежал в Слащевский салон-вагон. Под ногами у него захрустело стекло, трепыхались на сквозняке занавески, Тёмные клочья пепла медленно плавали по вагону. Сокрушённо покачав головой, Пантелей взялся за веник, и совок стал торопливо наводить в вагоне порядок. И всё время, пока он подметал, протирал, убирал, его не покидало ощущение беды. И, наконец, его осенило. Он оглядел салон-вагон, заглянул в столовый отсек, осмотрел все закутки, коморки. «Граф!» — позвал он. «Граф!» Ворон не отзывался. В салон-вагон заглянул часовой. Но чего тут? Все в аккурате? Какой в аккурате? — схватился за голову Пантелей. Какой в аккурате? Старик побаивался генерала даже тогда, когда он не был в гневе. А теперь? Теперь убирай, не убирай, а головы ему не сносить. С трудом простил ему генерал бегство кота-барона, а уж исчезновение графа... Ни за что не простит. Фролов ждал товарищей в Нептуне. Выслушав Кольцова, он нахмурился. Да, выяснить подробности Слащевского плана было нелегко, но всем этим бесценным сведениям грош цена, если их срочно не переправить на ту сторону. Задача казалась неразрешимой. В эти дни Крым перешел на особое положение. Были перекрыты все дороги, вокзалы, станции... Гражданское население временно не выпускалось из Севастополя. Но нет, разумеется, препятствия останавливало чекистов. Непреодолимым выглядело дальнейшее. Самый короткий путь к своим лежал через перекоп, однако прорваться через боевые порядки, приготовившихся к наступлению белых, было невозможно. Путь через Черное море перекрыли корабли флота. Однако не зря собирались они в «Нептуне». То, что было непосильно одному, сумели все-таки решить сообща. Выработали, наконец, тот маршрут, который обещал пусть и небольшую, но все-таки возможность обогнать время. Сделать это предстояло Кольцову и Василию Воробьеву. Довольные найденным решением, они не подозревали, что обстановка на Южном фронте складывается для Красной гораздо хуже, чем можно было предположить. В то время... Когда им стали известны подробности плана Слащева, в штаб 13-й армии пришла телеграмма, в которой разведотдел предупреждал, что бароном рангелем будет осуществлена операция под кодовым названием «Пятый круг ада» — высадка десанта в районе Одессы и Новороссийска. Дезинформация, придуманная Слащевым, сработала. Побережье Азовского моря у Кирилловки было и вовсе в те дни оголено сталась без